Глава тридцать шестая. Мы прошли, наверное, километра полтора и вступили в квартал, населенный, в основном жителями, которые недавно приехали в Танфер. Вполне логично. Человек, которого мы искали, не мог быть старожилом. Только по неведению он впутался в такое дело. Билли и Воробей подвели нас к узкому четырехэтажному дому, стоящему в середине сплошного ряда зданий с общими боковыми стенами. «Муравейнику для бедняков, хотя и повыше рангом, чем другие». Тоска. Облака разошлись, пропустив лунный луч. Никакого другого света не было, но я не жаловался. Хорошо, что дождь перестал, пусть даже ненадолго. Билли сказал. «Верхний этаж, дальняя дверь. Снимает спальню, живет один». «Билли, ты провел целое исследование». Лицо Харька растянулось в гаденькой улыбке. Я знал, что кто-нибудь заинтересуется этим супчиком. Туп заворчал, но оставил свое мнение при себе. Даже неисправимые идеалисты знают, что жителям Танфера нельзя внушить мысль о гражданской ответственности. После того, как они столетиями видели, что сливки общества заботятся только о себе, этот номер не пройдет. Верхний этаж, дальняя дверь. Думая о тяжелом подъеме по лестнице, пробурчал я. Вот сволочь. Нет, чтобы облегчить людям жизнь. Твоя правда. Вытащите его на улицу, мы его опознаем. И все, разойдемся по домам. Ладно? Ладно. Где плоскомордый? Тарп возник откуда-то из пустоты. Он тащил за руку прихрамывающего миксера. Тут. Я просто хотел убедиться, что ты здесь. За что он побил миксера? Может, просто в сердцах? Туп сказал. Репли. «Осмотрите комнату!» Из темноты выплыли тени. Когда двое полицейских вошли в здание, Билли с дурацким видом вытаращил глаза. Он встал на колени рядом с миксером и забормотал о жестоком обращении и недоверии. Я спросил. «Если бы ты был на нашем месте, ты бы доверял такому, как ты?» Он не нашел ответа. Подчиненные тупо вернулись, тяжело дыша. «Кто-то там есть?» «Он храпит. Там только одна дверь, запасного выхода нет». Разве что через окно. Тут встрял Билли. Есть еще выход. Если у него крепкие ноги, может прыгнуть на соседнюю крышу. Я сказал. Если он спит, у него не будет времени, чтобы встать, открыть окно и прыгнуть. Сейчас проверю. Ненавязчиво намекая, что он знаток в таких делах, предложил плоскомордой. Хорошо. Мы с плоскомордом и тупом пошли наверх. А Рипли на всякий случай встал внизу. Мы старались не шуметь, но от предчувствия беды шаги становятся тяжелыми. Проходя мимо всех этих дверей, я ощущал внезапный страх и тревогу. Второй полицейский ждал наверху. «Все еще храпит?» — прошептал туп. Надо ли было спрашивать? Да, человек за дверью все еще храпел. Я в жизни не слышал ничего подобного. Эти сопения и рык достойны были считаться одним из чудес света. «Осторожно!» — предупредил я плоскомордого. Он кивнул. Все расступились. Казалось, Тарп раздается в размерах, затем заряжается. Дверь взорвалась. Хотя я стоял прямо за плоскомордым, не успел я оглянуться, как все было кончено. Тело ударилось от тела, храп перешел в приглушенный стон. Раздался голос плоскомордого. «Он у нас в руках! Тащи его вниз!» Тарп фыркнул. Туп осторожно прошелся по комнате и открыл окно. — Рипли, мы его поймали. Иди к двери. Мы гулко зашагали вниз. Я чувствовал, как за остальными дверями люди замерли от страха. Чем больше я думал об этих людях, тем меньше мне нравилось то, что я делаю. Когда мы вышли на улицу, наш пленник едва держался на ногах. Туп властным тоном спросил. — Это он? Билли и воробей придвинулись ближе и снова спрятались в тень. — Да, — сказал Воробей. — Это он. Я спросил, — Вы видели, как этот человек помогал затаскивать в карету девушку? Я притворялся и плоскоморды мне подыгрывал. Я верил Воробью. Наш пленник был одним из громил, которые пытались увести дочь Чода. Очевидно, убийца был другой, а помощники те же. — Это он, Гаррет, — настаивал Билли. — Чего тебе надо? Успокойся и расплатись. подчиненные тупо увелипленника, Туп расплатился. «Вы знаете эту троицу, Гаррет? Если окажется, что это обман, я смогу их найти? Я их знаю». Я все еще приберегал рассказ о том случае у Морли и не мог объяснить, почему я так верю Билли и его дружкам. «Эй, Гаррет, я хоть когда-нибудь тебя надул? Пока нет, Билли. Вы свободны». «Гуляйте в свое удовольствие!» В этой части города десять марок, большие деньги. Билли и его приятели в миг исчезли, только их и видели. Пока у них есть деньги, их трудно будет найти. Пока. «Хотите участвовать в допросе?» Спросил Туп. «Не очень, только если вы считаете это необходимым. Я хочу лечь спать, больше ничего. Я переутомился, пока нашел эту ниточку. Мне будет интересно узнать, что он вам расскажет. — Конечно, я вам сообщу. Туп пожал мне руку. — Еще раз спасибо, Гаррет. — Уинчел, пошли. Я не сказал, всегда к вашим услугам, капитан, боясь, что он поймает меня на слове.